Глава третья. Первая тренировка. Резкий кашель раздался в саду. Легкие парня будто жаром обожгло, заставив моментально выпустить весь воздух из груди, а затем согнуться из-за приступа боли. Первая попытка вдохнуть энергию полностью провалилась. Кай не смог сдержать себя, да и совсем не был готов к такой отдаче. Внешняя энергия, что лишь на мгновение попала в легкие, тут же исторглась, совсем не сохранившись. Конечно, в книге указывалось, что нужно окружить внешнюю силу внутренней, чтобы та усваивалась. И также было написано, что это вызовет некоторые трудности из-за отторжения чужеродной энергии. а Вот только Кай совсем не ожидал, что эти трудности окажутся настолько болезненными. А ведь если такое происходит лишь вздыханием энергии, Что же он ощутит, впитав ее всем телом? Кай догадывался, но не собирался сдаваться, поэтому, перетерпев обжигающую боль, начал заново. Раз за разом повторялись попытки удержать внешнюю энергию внутри себя, чтобы дать ей время впитаться в тело, но и через пару часов у него это по-прежнему не получалось. Даже простые вздохи стали невыносимо болезненными. Это оказался сложный процесс, в котором требовалось внешнюю силу трансформировать во внутреннюю, после чего она должна была закалить нужную часть тела. Именно поэтому легкие являлись самым первым уровнем на ступени закалки тела. Лишь когда солнце начало клониться к земле, Каю удалось продержаться несколько циклов вдохов и выдохов. За это время небольшая частичка энергии все-таки успела поглотиться. прежде чем юноша выкошлил все остальное. И когда это наконец-таки произошло, парню вновь пришлось удивиться. Ведь в книге описывалось, что энергия войдет в легкие, чтобы усилить их. Так и должно было быть. Потому что чем сильнее тело, тем больше оно может содержать энергии внутри себя. А если источник оказывался полон, то лишняя сила отправлялась на закалку. Но вместо того, чтобы усилить его легкие, Тело почему-то вырвало полученную энергию из-под контроля парня и отправило непонятно куда. Кай лишь успел заметить, что восстановление его травм самую малость ускорилось. Организм сам восстанавливал себя за счет полученной энергии. Неожиданно раздался шорох, и из-за кустов вышел старик джонгу Вот ты где! — взмахнул он рукой. — Ему, значится, лечиться пора, а он тут прятаться решил. — Почему ты вообще здесь? — А? — удивился парень ворчащему старику, и только через мгновение понял, что уже прошло немало часов. — Я учился дышать. — Что? Ты видел свое состояние? Тебе важно сейчас отдыхать и лечиться. Хотя старик и злобно ворчал. Но на самом деле его словами Кай чувствовал заботу. «Пошли! Я вновь сделаю иглоукалывание!» Парень осторожно поднялся, так как не мог использовать руки, и пошел за Джонго. После завершения акупунктуры, ужина и приема лекарств, стемнело. Поэтому Кай отправился к себе в комнату, но сразу спать не лег. Юноша продолжил тренировку и лишь к полуночи закончил ее. Теперь дыхание удалось продержать аж несколько минут, а также он понял, что может все-таки вернуть контроль над энергией и не дать ей уйти на восстановление организма, но не стал этого делать, оставив все как есть. Только после этого Кай отправился спать. Следующие два дня прошли точно так же. Не считая времени на сон, еду, уборную и лечение, парень проводил часы за тренировками. а также иногда наведывался в библиотеку, дабы поизучать и другие книги. За это время ему удалось добиться почти четырех часов беспрерывного вдыхания внешней энергии, и с каждым разом становилось все проще это делать. Скорость восстановления тела также продолжала увеличиваться, а неожиданно выскочившее сообщение от системы во время одной из тренировок заставило парня обрадоваться еще больше. Выносливость. Плюс 0,01. Вскоре схожее сообщение появлялось и по параметру стойкость. Все же именно эти две характеристики больше всего оказывались заниженными из-за травм, а сейчас активно восстанавливались. Наконец, на шестой день, забыв о сне, Кай продержался целых 24 часа. После этого он решился лечь спать с активным поглощением энергии. В первую ночь, к сожалению, ничего не вышло, и приходилось часто просыпаться, дабы начинать заново. Но на восьмой день пребывания в новом мире ему все-таки удалось заснуть и не утратить концентрацию. Наутро его ждало радостное сообщение. Освоена способность. Дыхание силы. Начало пути было положено. Теперь парень наполнял свои легкие энергии круглосуточно. а значит, пора пришла попытаться сделать это всем телом, ведь опыт он теперь наработал, и оставалось лишь вытерпеть первичную боль. Ох, а будет она точно адской! Придя все в тот же уголок сада, парень сел. Сначала, собрав вокруг тела энергию, юноша сжал внутреннюю для того, чтобы та, словно хищник из засады, выметнулась на внешнюю и не дала ей уйти обратно. Сделав глубокий вдох и приготовившись к отдаче, парень начал. Приглушенный вскрик раздался в саду. Сдерживая энергию внутри себя, Кай, сжав зубы, тихо мычал. Все тело горело, словно его разрывали на куски, но теперь он мог сдерживаться, а не кашлять рефлекторно. Поэтому даже когда он весь покрылся из и стал красным, словно рак, Кайп по-прежнему мог удерживать и впитывать впущенную в себя внешнюю энергию. Медленно, но неизбежно она абсорбировалась, вновь по неизвестной причине отправляясь на восстановление организма. Закончив, кай прервался на 10 минут, собираясь затем продолжить. До конца дня, используя этот крайне болезненный способ, ему удалось поглотить больше энергии, чем он смог бы, используя вздохи. И лишь во сне ему придется вернуться к первому способу, так как только дыхание не зависит от его контроля. Наступит новый день, и парень продолжит истязать себя. Ведь таким образом он сможет проходить все уровни закалки тела одновременно. Кто-то мог подумать, что нет никакой разницы между этими способами. Распределять энергию по всему телу или отправлять ее всю с помощью дыхания по очереди. В одно место за другим. Но это совершенно неверный вывод. Ведь через вдох Кай получал фиксированное количество энергии, а с помощью своей способности управлять внешней силой мог поглощать ее в разы больше, а значит быстрее развиваться. Именно поэтому уже через 4 дня после того, как Кай начал применять этот метод, его руки зажили. Тело использовало всю поглощенную энергию. что во многократ ускорило срастание костей. В момент, когда старик Джонго собирался сменить повязки, Кай ощутил, что его конечности здоровы. Это он сразу же и объявил лекарю. Тот, сильно удивившись, все же не поверил, считая, что мальчишка просто терпит боль и зачем-то дурачится. Каю пришлось уговорить целителя обследовать его, чтобы доказать свою правоту и не дать вновь надеть гипсовые бинты. А лишь после этого раскричавшийся старик наконец умолк и через пять минут ушел не сказав ни слова радостный парень отправился в сад, слыша по дороге раздающиеся из библиотеки выкрики этого не может быть поскорее хотелось приступить к физическим тренировкам, так как не используя рук он не мог этого сделать все же кай до сих пор оставался довольно слабым в этом плане ведь чем сильнее само тело тем больше оно может вместить энергии, которую не поглотит на закалку. Кайни сразу понял, почему так трудно расти в условиях одной ступени. Как оказалось, для закалки тела следовало иметь хотя бы минимальный контроль над внутренней энергией. Однако по мере развития это требование увеличивалось, так как, попадая в тело вместе с дыханием, внешняя энергия могла двигаться лишь благодаря давлению внутренней, словно вытесняемая жидкость. А ведь требовалось еще и доставлять ее в нужную часть тела как можно быстрее и филиграннее. Делалось это из-за того, что когда исчезало сопротивление внешней энергии, она тут же впитывалась именно туда, где находилась. Нельзя было подчинить ее в легких, а затем отправить впитываться в кости. Если же этого не делать, то какая-то уже закаленная часть тела могла просто не выдержать лишней энергии и пострадать. Что касалось тех... кто уже превзошел ступень закалки тела, таких как Джонго, то они не переставали вдыхать энергию, просто поглощали ее очень маленькими порциями, затем быстро распределяли силу по всему телу, и потом она уже впитывалась. Это не вызывало печальных последствий, связанных с перенасыщением энергии, а просто улучшало состояние организма и продлевало жизнь. Но и ничего более. Физические параметры не росли. Можно было сравнить это с небольшой волшебной тарелкой, стоящей на земле. Она могла содержать лишь определенное количество воды, энергии. А если в нее добавлялась новая, то жидкость переливалась через края, увлажняя землю. Но при этом, чем более влажной оказывалась земля, тем больше становилась волшебная тарелка и тем больше могла хранить. А почва не могла стать слишком влажной. Иначе превратилось бы в болото, и сосуд бы утонул. То же и с человеческим телом. Оно имело свои границы усиления, и попытка перейти их могла закончиться плачевно для любого практикующего боевые искусства. Добравшись до своего излюбленного места, Кай решил объединить две тренировки. Делать упражнения с собственным весом и одновременно с этим поглощать энергию всем телом. теперь Когда организм уже окончательно восстановился, парень наконец смог перейти к развитию. Но только начав это делать, он вновь заметил странность в своем организме. Обычно при поглощении энергии она впитывалась в определенный участок тела и усиливала его. Однако не так давно парень узнал, что оболочка, в которую вселилась его душа, необычная. Она в первую очередь использует энергию для самовосстановления и лишь потом для закалки. Но раз уж теперь она стала полностью здоровой, то парень ожидал, что энергия начнет усиливать ее. Вот только была еще более приоритетная, чем закалка, цель у организма, о которой Кай позабыл, а именно восстановление запаса внутренней энергии. Его сосуд не был полным, о чем Кай даже не подозревал. Одна единственная и крайне фантастическая догадка тут же возникла в его голове. Неужели с самого момента его вселения в это тело оно исцеляло само себя, используя внутреннюю энергию? Тогда каким же должен был оказаться запас сил парня, если и раньше не уступал стандартному для его возраста значению? Кай не знал. Но уже через несколько часов тренировок система перестала выдавать ему сообщения о повышении данной характеристики. Открыв меню параметров и найдя нужный пункт, Кай ужаснулся. Энергия 1,4. Какого черта Его запас внутренней энергии превышал энергетический лимит здорового взрослого мужчины, в чьё же тело он вселился, и главное, Почему в памяти прошлого Кая ничего нет про это? Все эти вопросы заставили юношу прервать занятия. Кай решил покопаться в памяти прошлого владельца тела, которое уже успела перемешаться с его собственными воспоминаниями о жизни на земле и даже отчасти повлиять на личность. В итоге Кай нашел воспоминания, где его предшественник открывал меню параметров. И там действительно выводился такой огромный запас энергии. Но что странно, так это полностью равнодушное отношение к всему невероятному факту как родителей, так и самого парнишки. Им было совсем невдомек, что это аномально. Нынешнему Каю подобное казалось бредом, но против фактов не поспоришь. Оставалось лишь смириться и поискать информацию о чем-то подобном, чтобы узнать причину. Но это на будущее. Сейчас же Кая ждал обед. Умывшись во дворе, парень вошел в дом. На кухне уже вовсю хозяйничала улья, а приятный запах неизвестного блюда разливался повсюду. «Эй, сестренка!» — позвал ее Кай, и девушка чуть не подпрыгнула. Слишком тихо подобрался парень, Да и не ожидала она, что он сам придет. Ей самой всегда приходилось искать его в саду. «Кай, святые небеса!» Не оборачиваясь, вкрикнула Улия. «Не пугай меня так!» «Прости, не подумал, что тебя легко так испугать». Лукаво заулыбался парень. «Ты лучше скажи, раз уж я теперь здоров, то чем могу помочь?» На этот раз девушка обернулась, чтобы осмотреть брата. а точнее его руки. Удивление появилось в ее взгляде, а сама она разинула рот и непонимающе захлопала глазами. «Твои руки действительно уже целы?» «Ага». «Я думала, дедушка пошутил». Медленно оправлялась она от шока. «Теперь ясно, почему он не выходит из библиотеки». Кайлиш улыбнулся и подошел ближе, собираясь помочь Улии накрыть на стол. Потом девушка отправилась звать старика, но в итоге вернулась одна. Сейчас Джонга даже еда не интересовала, поэтому сели обедать вдвоем. — Ты все еще продолжаешь тренировки? — обеспокоенно спросила Улия. — Да, а что? — с полным ртом еды ответил Кай. — Дедушка говорил, что совсем не чувствует в тебе каких-либо изменений и вообще считает, что ты вряд ли сможешь достигнуть хоть какого-то уровня. Девушка потупила взгляд. Но ты, конечно, не обижайся. Но он сказал, что будь у тебя даже самый высокий талант в городе к боевым искусствам, вряд ли получится чему-нибудь научиться без хорошего учителя. С первых ее слов Кай догадался, к чему клонит Улия. И, конечно же, он все понимал. Ведь вся поглощаемая им энергия уходила на исцеление, не усиливая своего владельца. Поэтому никто ничего и не заметил. Приняв молчание парня за огорчение, девушка поспешила приободрить. «Но ты не расстраивайся. Есть много других сфер, где у тебя получится проявить свои способности. Далеко не каждому удается даже ощутить энергию. Это вполне нормально». В основном только рождённые в старых и богатых семьях имеют талант к боевым искусствам. Хотя и там найдутся бесталанные, как мы, — выпалила Улья. Так что ничего страшного». Взглянув на переживающую девушку, Кай широко и искренне улыбнулся. «Я совсем не расстраиваюсь», — ласково ответил он, а затем выражение его лицо стало хищным. «Но не стоит недооценивать меня». Ведь на самом деле я уже смог дышать энергией весь день. Глаза Улии округлились. «Значит, ты?» «Да, я могу развиваться на пути боевых искусств», — гордо и громко произнес парень. Улия не знала, что и сказать, а Каю показалось, будто что-то тяжелое упало в библиотеке. И, как вскоре выяснилось, хотя старик и заперся в комнатушке с книгами, Ему, прошедшему ступень закалки разума, не составило труда услышать слова внука. Не веривший в самостоятельный успех Кая, старик чуть не свалился на месте. А зайдя в кухню, без каких-либо вопросов подошел к парню и приложил к его груди ладонь. Даже сквозь одежду сконцентрировавшийся Джонго мог почувствовать, как энергия входит в легкие парня вместе с воздухом. Он действительно научился. И пока дед пребывал в шоке, Кай победоносно улыбался и размышлял. Размышлял о том, про что чуть не забыл. Ведь, занимаясь тренировками с энергией, он позабыл о тренировках именно боевых искусств. И сейчас юноша думал об овладении оружием, каким-нибудь острым и практичным оружием. Ему определенно нужен меч.